И хотя весной мне притела охота, которая мешала расти численности животных, другого выхода не оставалось. «Бер, пошли человека за Тилендером. Пусть срочно придет сюда». Мальчишка кивнул и исчез в дверном проеме. «Придется организовать вылазку за Зи, которые обычно паслись на мелководье парой километров севернее поселения. Этих морских коров я берег, запрещая на них охотиться, чтобы под боком сохранялся неприкосновенный запас из морских животных, способных выручить нас в трудную минуту». И эта трудная минута настала.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 Мехе только шел пятый год, а Мал еще на год младше. и старшего должен получиться образованный человек. Насчет Мала сомневался. Слишком наглым и агрессивным рос мальчишка. Свет его волос все больше и больше приобретал золотисто-красный оттенок. А характером они напоминали мать на все сто. Своевольный, капризный, требующий все внимание на себя. Анне и али исполнилось по два года. Дочки тихие, все в Нелл.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 «Она хочет ребенка от тебя», — остаток фразы нел Гаврила еле слышно. «Просто ребенка? От меня?» «Да», — в Нисон ответили Мия и Нелл. «Вы понимаете, о чем просите? Хоть представляете, что вы сами себе мину подкладываете?» Я даже встал и начал нервно ходить по комнате. «Я не вечен. Когда-нибудь главный дух, Бог, меня призовет, и я уйду, чтобы больше не вернуться. Оставлю в этом мире тело, а сам вернусь к Богу».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 Первой ответила Мия, хищно раздувая ноздри. Нел также не имела вопросов. «Мия, не забывай, что я сказал про Зео. Если с девушкой что-нибудь случится, я знаю, с кого спросить, и спрошу очень жестоко. Теперь можете заняться своими женскими делами. Мне надо еще решить много вопросов. До охоты на Зе». Я остался один и вновь вернулся к теме престола наследия. Если оставить одному сыну плаж второму Кипр, а третьему Родос,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 Интересно, как он поведет себя, если Мия не станет? Не станет ли помехой моим детям, захотев узурпировать власть? Есть еще братья Нил, которые могут претендовать как родня первой жены. И есть Лар, у которого в подчинении практически вся армия, за исключением воительной Смии и спецна забера Да и сама Мия, имея двух сыновей, которые, вероятно, станут крайне сильными воинами, может захотеть избавиться от Нил и Михи.